Раздался короткий звонок. Данила поднялся с дивана и пошел открывать дверь. Аня стояла на пороге нашей съемной квартиры, тонкая, тихая, с бледным, как полотно, лицом. Вид у нее был потерянный. «Что случилось?» — спросил я. «Врачи говорят, его спасет только чудо. Я подумала, что вы сможете помочь». Она сказала это спокойно и ровно, глядя куда-то мимо или даже сквозь нас. Меньше чем через час мы уже были в его палате. Последние сутки Максим почти не приходил в сознание. Накануне, поздним вечером, состояние Максима стало внезапно странным образом ухудшаться. Врачи не могли понять, почему. На глазах все его тело покрывалось багровыми пятнами. Они выглядели словно кровоподтеки от ударов. В какой-то момент, еще будучи в сознании, Максим внезапно потерял способность говорить. Он пытался издавать какие-то звуки, что-то сказать Ане, но язык не слушался его превратившись в неподвижный мертвый кусок биологических тканей. Двусторонний паралич языка протянул обследовавший его дежурный врач. Странное дело. Как такое может быть? Непонятно. Утром собрали консилиум, пригласили профессора, долго обследовали Максима и пытались понять, какова природа возникших кровоподтеков, аллергия, нарушение свертываемости крови, слабость сосудистых стенок. Когда врачи вышли из палаты, Аня подошла к профессору и спросила, я его гражданская жена, вы можете сказать, что с ним? Профессор внимательно посмотрел на Аню и отвел ее в сторону. «Он у вас верующий?» Пожилой уже мужчина смотрел на нее испытующим взглядом поверх тонких очков. «Верующий?» — не поняла Аня. «Ну, христианин!» — уточнил он. Аня задумалась, как ей правильно ответить на этот вопрос. «Верующий?» «Но не христианин», — сказала она через секунду, — «но почему?» — вы спрашиваете. «Видишь ли, милая, профессор выглядел сосредоточенным и одновременно с этим растерянным. Очень уж похоже на стигматы. Знаешь, что это такое?» «Да, знаю», — ответила Аня. Профессор выдержал долгую паузу, в продолжении которой напряженно смотрел в пол, словно пытался там что-то найти. — Умеешь молиться? — молись, — сказал вдруг этот странный пожилой человек в белом халате. — Знаю, это звучит глупо, но молись. Максим открыл глаза и посмотрел на нас. «Эу! Эу!» — мычал он, переводя взгляд с нас на Аню и с Ани на нас. Его руки хаотично двигались по одеялу. Он, видимо, не мог с ними управиться, но хотел что-то показать нам с помощью жеста данила подсел к нему на кровать и тихо спросил тебе кажется аня в опасности э, э, э, у максим делал Даниле утвердительные знаки головой и кажется улыбался его поняли мы позаботимся о ней не волнуйся позаботимся ấy, э, э Сознание Максима стало мерцать, и он погрузился в небытие. Вот Аня приподняла одеяло. Мы увидели изуродованное кровоподтеками тело. И тут, прямо на наших глазах, огромные массивные багровые пятна стали проступать на его кистях и стопах. Казалось, что в них лопнули сосуды сразу, все. Кровь хлынула в ткани, и они мгновенно разбухли. Я инстинктивно прикоснулся к багровому стигмату на его ладони. И в то же мгновение пол стал уходить у меня из-под ног. Яркий солнечный свет, заливавший пространство, ударил в глаза. Барабанные перепонки судорожно задрожали от неистовых криков улюлюкающей толпы, скандирующих аплодисментов, топота ног, рева диких животных и надрывного стона умирающих. На гигантских трибунах античного Колизея бесновалось обезумевшее людское море волна возбуждения мощным потоком прокатывалась по трибунам и не затухая ни на мгновенье тонула в следующий Арена, как поле брани, была усеяна человеческими телами. Сотни животных — львов, тигров, пантер, леопардов, диких собак, обезумев от вкусов крови, от обилия жертв, рвали на куски человеческие останки. На высоком помосте, в центре арены, три раба, орудуя большими молотками, — Приколачивали тело человека к кресту. Толпы черни с самого рассвета ждали, Когда же откроются ворота амфитеатра. Со страхом и упоением люди прислушивались К рычанию львов, хриплому йову пантер, Вою диких собак. Зверей не кормили уже два дня, лишь дразнили кровавыми кусками мяса. Представление с участием зверей должно было стать кульминацией торжеств. Публика ожидала чего-то преждневиданного и особенного. Количество животных, привезенных в Рим со всей империи, обещало предстоящему зрелищу грандиозный успех. Трибуны заполнились незадолго до полудня. Народ спорил. Одни говорили, что львы искуснее разрывают людей, другие говорили, что тигры. Ходили слухи, что на арене будут разыгрываться сюжеты о жизни Бога, которому поклоняются христиане. Петроний все продумал. Никаких неожиданностей не будет. Сначала с животными сразятся гладиаторы. Это всегда возбуждает толпу. А потом он устроит кровавое месиво, кинув на растерзание голодным животным всех неказненных еще христиан. Для большей красочности христиан одели в шкуры животных и огромным стадом вывели на арену. Несчастные пели псалмы и ложились на землю. Публика разозлилась. Подобное пассивное поведение жертв не предвещало зрелищности представления. Гнев публики был Петронию на руку. Пусть сердятся на христиан, поджигателей Рима. Знаменитый оратор Авл торжественно зачел многочисленные, хорошо продуманные петронием обвинения христиан в различных злодействах. Теперь ни у кого не оставалось сомнений. Смерть — это единственное, чего заслуживают последователи еврейского учителя. Хищников выпускали на арену большими группами, но по очереди. Сначала мелких животных и только затем крупных. Начали с нильских крокодилов, пейнейских волков и молосских псов. Львов, тигров и медведей оставили напоследок. Волки и дикие собаки на какое-то время замерли в нерешительности, удивленной странной реакцией людей. При виде животных они не бросились в рассыпную, а лишь инстинктивно сгрудились и стали петь свои псалмы с еще большим воодушевлением. Звери осторожно обходили толпу, принюхивались и облизывались. Запах овечьих, козьих и прочих шкур, покрывавших тела людей, вызывал у них живой интерес. Но вот в рядах коленопреклоненных христиан произошло заметное движение. Они передавали детей из рук в руки, подальше от хищников. Несколько женщин, из числа приговоренных, не выдержав напряженного ожидания, громко запричитали. «Да будет проклят этот город!» — закричал Мегаклу, сдергивая с себя козью шкуру. «Молитесь, дети Христовы, молитесь, и ни один волос не упадет с головы вашей, ибо Господь любит вас!» «Проклят этот город!» — вторил ему Сервий, осеняя людей вокруг себя крестным знамением. «Говорю вам, дети Христовы, верьте! Ныне же, ныне будем мы в Царстве Небесном!» «Проклятие Риму! Проклятие Риму!» — твердил сквозь зубы сенатор Катон, стоявший напротив голодных псов. «Вот он! Лик подлинный антихриста! Адовы! Адовы муки ждут гонителей детей христовых!» Все эти выкрики возбудили агрессию животных. Одна из собак схватила плачущую женщину за надетую на ней шкуру. Несчастная оторвалась от остальной людской массы. Несколько собак побежали к ней сзади и начали терзать тело. Раздался душераздирающий крик, и в этот же момент все прочие хищники, бывшие на арене, словно по команде бросились в толпу кровь лилась рекой. Зрительская толпа улюлюкала, служители амфитеатра открывали новые и новые клетки с животными. Появление на арене тигров произвело на присутствующих магическое действие. Взбудораженные видом крови, Голодные полосатые чудовища расправлялись с людьми, откусывая им головы, ломая хребты и грудные клетки ударами тяжелых когтистых лап. Арена стала напоминать гигантскую пульсирующую кровавую клаку Зрелище ввело публику в транс. Долго это продолжаться не могло, психика людей не выдерживала. Кто-то начинал плакать сквозь смех, кто-то кричал. Когда это кончится, некоторые лишились чувств, другие просто отворачивались. Петроний готовился отдать последнюю команду. Наступил момент, когда надо было перейти к заключительной части игры. Накануне вечером Петроний встретился с Максимилианом. Конечно, фаворит императора надеялся увидеть раздавленного и поникшего человека, но он ошибся. Максимилиан был спокоен и собран. Смерть не страшила его. Мы не можем бояться того, чего не знаем, а мы не знаем смерти. Поэтому, боясь смерти, мы боимся только своих фантазий. Бояться фантазий — глупо. Так Максимилиан думал раньше, так он думает и теперь. Да, он так до сих пор и не нашел ответа на свой главный вопрос. Он не знает, в чем смысл страдания». Но где-то внутри он смутно чувствует, испытание не в том, чтобы просто пережить страдания, найти способ. Испытание в том, чтобы смотреть поверх него. Опало коснулось его близких, но никто из них, ни секст, ни анития, не были сломлены горем. Никто из них не стал хвататься за соломинку веры, не стал искать религиозного смысла в тех испытаниях, которые выпали на их долю. Легче всего придумать смысл страдания, утешить себя иллюзией. Легче всего решить, есть на небесах кто-то, кто готов зачесть мне мои страдания в качестве пропуска в рай. Но это... Неправда, а неправильный ответ не лучше полного его отсутствия. Максимилиан не признавал никаких жертвоприношений ни римским богам, ни тем более богу евреев. Бог не может требовать жертвы, он был бы жесток, если бы принял ее. Бог — это любовь, а любовь живет в человеке, об этом он всегда говорил а Болью не купишь райских чертогов. На долю каждого из нас выпадают страдания, и нужно иметь мужество пройти их, не ожидая чудесной помощи. Рай — это то, что у тебя в душе. Единственный путь к нему — твоя внутренняя свобода. И вот в своем последнем, по сути, предсмертном письме Анитя ответила Максимилиану, — Я выбираю дорогу к счастью. И, несмотря на весь ужас происходящего там, на лобном месте, Максимилиан видел сегодня свет. Свет, который окружал ее. Ее внутренний свет. А еще... Максимилиан видел, с какой силой, с какой отвагой сражался Секст, защищая Анитю. Когда-то он говорил Сексту, быть героем просто. Нужно помнить о тех, кого ты любишь. И сейчас он видел перед собой настоящего героя. Петроний ожидал увидеть сломленного человека. Ему не повезло. «Хорошее представление?» — спросил Петроний, войдя в камеру Максимилиана. Максимилиан не стал ему отвечать. «Не хочешь со мной разговаривать?» «Хорошо. Восхищаюсь твоим присутствием духа. Не нашел еще своей истины». Издевательский тон Петрония, оставаясь безответным, безнадежно провисал. Максимилиан никак не реагировал. «Ты будешь со мной разговаривать или нет?» Петроний не выдержал и сорвался на крик. Максимилиан молчал. «Пороть его!» Губы Петрония дрожали, он почти плакал, сознавая свою неспособность заставить Максимилиана признать поражение. Стражники засуетились, но смущенные заданием и благоговея перед заключенным сенатором, никак не могли приступить к делу. «Шевелитесь, болваны!» — кричал Петроний. Максимилиана полосовали плетьми а он принимал эти удары без какого-либо внутреннего сопротивления. Если кто-то хочет его ударить, пусть. В конце концов, это ему нельзя запретить, но и переживать из-за этого тоже не имеет никакого смысла. После петрони приказал вырвать Максимилиану язык. Это профилактическая мера чтобы не повторить сегодняшние ситуации с секстом. Если у человека нет языка, то какая разница, знает он о том, кто сжег Рим или не знает, он все равно не сможет сказать. — Кстати, — обронил Петроний перед самым своим уходом, — я тут думал, кого из вас умертвить первым, тебя или Анитию? «Решил, что ты не дрогнешь, когда она будет умирать. Ты ведь у нас герой, а она дрогнет, не выдержит, глядя на твои мучения. Ведь не выдержит, правда?» «Очень хорошо!» «Говорят, этого их христианского бога как раз предал один из учеников. «Я хочу, чтобы ты умер, зная, что твоя ученица предала» своего учителя прекрасный план прекрасный прощай